Аполлон Николаевич Майков «Ласточки» Мой сад с каждым днём увядает Помят он, поломан и пуст Хоть пышно ещё доцветает На стурции в нём огненный куст Мне грустно, меня раздражает И солнца осеннего блеск И лист, что с берёзы спадает И поздних кузнечиков треск. Взглянул по привычке под крышу, пустое гнездо над окном. В нём ласточек речи не слышу. Солома обветрилась в нём. А помню я, как хлопотали две ласточки в строе его, как прутики глины скрепляли и куку таскали в него. Как весел был труд их, как ловок, Как любым было, когда Пять маленьких быстрых головок Выглядывать стали с гнезда. И целый-то день говоруньи, Как дети вели разговор, Потом полетели летуньи, Я мало их видел с тех пор. И вот их гнездо одиноко. Они уж в иной стороне. Далёко, далёко, далёко. Ой, если бы крылья и мне...